Глава вторая. «Когда не все дома». В комнате было тихо, лишь сонно тикали каминные часы. Виктор Кэндалл сидел на краю кровати и безучастно смотрел в окно на медленно проезжающие мимо бурые машины, на порой появляющихся велосипедистов и редких прохожих. За окном все растворилось в серости. Небо и улочка, дома и почтовые ящики. Даже сама жизнь, словно устав от пестрых нарядов, казалась надела на себя неказистый мышиный плащ. Монотонность снаружи лишь усугубляла снотворность темной комнаты. Виктор и сам напоминал сейчас одну из множества затаившихся по углам теней. Сутулую и понурую засыпающую тень, которая вот-вот широко зевнёт и опустится на кровать, если ничего вдруг не... На противоположной стороне улицы остановилась стройная женщина в рыжем пальто. Она поглядела на него. Сонливость как рукой сняла. Виктор вздрогнул. «Саша». Он моргнул. На том месте, где, как ему казалось, стояла Саша, никого не было. Лишь осенние листья, взметенные порывом ветра, носились по тротуару. «Ты видишь то, что хочешь видеть». Виктор вздохнул. Внутри у него было пусто, словно выеденной ложечкой консервной банки. Он так боялся своего возвращения, столько думал о том, что его ждет, что когда, по сути, ничего не произошло, в нем попросту ничего не осталось. Тревог и страхов больше не было, но их место никто не занял. Ожидание, которым он жил с момента, как получил письмо, Все заготовленные им слова и оправдания они больше ничего не значили. Он снова в этом доме, снова в своей комнате, а за окном — хмурая осень. И тихо, так усыпляюще тихо. «Грых, домнаик!» — раздался хриплый шепот за спиной. От неожиданности Виктор дернулся и обернулся, бросил взгляд на дверь, так как и прежде была закрыта. В первый миг Виктор решил, что кто-то вошел в комнату и подкрался к нему, но он по-прежнему был здесь один. Тогда кто же это шептал? Виктор вслушивался. Он так сосредоточился, пытаясь снова уловить этот шепот, что не замечал ничего кругом. Ни того, что тени углубились, налившись чернотой, ни поселившегося вдруг в комнате запаха свежего осеннего ливня, ни того, что часы на каминной полке больше не тикают. «Мне же не послышалось?» пронеслось в голове. С каждым утекающим мгновением уверенности в том, что не послышалось, становилось все меньше. Что-то внутри настойчиво твердило. «Здесь никого нет, в комнате только ты. В комнате, в комнате». «А что, если тот, кто шептал, вовсе и не в комнате?» Поднявшись на ноги, Виктор осторожно подошел к двери, чуть приоткрыл ее и выглянул в коридор. Коридор темнел. Никого не увидев, Виктор вздохнул и покачал головой. Что и требовалось доказать, — подумал он, закрыв дверь. Уже мерещится не весь что. Сперва она, стоящая на улице, теперь вот... Проклятая Кейлех! Раздавшийся вновь шепот тут же пресек эту мысль. — Кто здесь? — спросил Виктор у своей комнаты. Комната немного помолчала, будто бы обдумывая ответ. Проклятая Кейлех, повторил голос, и на этот раз Виктор уловил в нем бесконечную тоску. Обладатель голоса о чем-то сожалел, как может сожалеть лишь тот, кто совершил роковую ошибку. Заманила, заманила. Я выпью твои глаза, проклятая Кейлех. Я выпью их, как сырые вороние яйца. Шепот, казалось, звучал из камина и Виктор на мгновение вроде бы даже увидел в его глубине сгорбленную фигуру. Виктор проглотил вставший в горле ком и двинулся к камину. Приблизившись, он со смесью облегчения и разочарования увидел, что фигура выложенная выложенной кирпичом черной утробе – это всего лишь причудливая тень от покрытой сажей решетки и стойки с кочергой. «Где вы?» — спросил Виктор, развернувшись и вновь окинув комнату быстрым взглядом. «Что вам нужно?» «Проклятая Кейлех!» — ответил голос. «Проклятая Кейлех! Пусть выпадут все твои огненные волосы и свечные зубы! Из волос я сделаю себе шарф, а из зубов — серьги! Проклятая Кейлех!» Голос, судя по всему, говорил сам с собой, и шел он совершенно точно не из камина. В призраков Виктор не верил, но этот дом... Да, этот дом был таким старым и мрачным, что здесь могло поселиться что угодно. Когда Виктор был маленьким, ему порой казалось, будто за ним по пятам кто-то ходит, при том, что ходить было некому. Сами собой скрипели половицы, открывались и закрывались двери. Окно в комнате, хоть и должно было быть заперто, имело скверную привычку вдруг распахиваться — Особняк Кендлов жил своей жизнью. И все же прежде Виктор никогда не слышал, чтобы по дому бродил ничейный, отделившийся от хозяина, голос. А между тем шепот этот, как ни странно, его не пугал. Он просто хотел разобраться, в чем тут дело. «Всему этому есть логичное объяснение», — заверил себя Виктор. «Его просто не может не быть». Застыв посреди комнаты, он спросил, «Вы еще здесь?» «Клех», — сказал голос. Виктор никак не мог взять в толк, то ли это имя, то ли всего лишь слово на незнакомом языке. Но то, что за ним кроется нечто важное, он уже догадался, учитывая, сколько раз оно было произнесено. «Нужно... Нет, я просто обязан записать его». Виктор бросился к соковояжу, И достал оттуда рабочую тетрадь чернильницу и ручку. Кейлех, нацарапал он, а голос тем временем продолжал: Я сбежал от Келлах, чтобы попасться в лапы Кейлех. Виктор записал в тетради новое незнакомое слово и повернулся к камину. Ему снова почудилось, будто шепот раздается из него, но он же буквально только что проверил. Там никого нет. Келлах страшна, а я глупец. Взгляд Виктора сполз с камина, настоявший рядом с ним старый комод темного дерева с фигурными медными ручками и резными львиными ножками. Хм. Он положил тетрадь и ручку, подошел к комоду и, затаив дыхание, распахнул дверцы. Если не считать постельного белья и пропахших нафталином занавесок, в комоде ничего не было. Разве что в уголке приютилась катушка алых ниток. «Эй, вы здесь?» В ответ тишина. Голос будто устал жаловаться. Виктор ждал, но ничего не происходило, а любопытство между тем все растекалось по его телу. Это не очень вежливо, знаете ли, вот так заинтриговать, а потом взять и замолчать. Всем было плевать на его чувства. Голос не отвечал. Виктору стало обидно. Тайна странного голоса вывела его из оцепенения, оборвала тяжелые мысли и заставила подняться на ноги. И что теперь? Ему предлагается просто все забыть? Нет уж, он не может бросить эту тайну на полпути, так ничего и не узнав. Он должен все выяснить. Виктор решил рискнуть. «Кейлех?» — спросил он, засунув голову в комод. «Проклятая Кейлех!» — раздалось вновь. Виктор так обрадовался, что резко выпрямился, позабыв, что голова его в ящике. Больно стукнувшись, он извлек себя из комода. Потерев макушку, Виктор еще раз произнес незнакомое слово, и незримый собеседник повторил свой предыдущий ответ, после чего смолк. Виктор понял, обладатель голоса слышит его, но говорит вовсе не с ним, а сам с собой. Незнакомец заговорил снова, и на этот раз он соизволил сказать что-то новенькое. «Нужно было бежать на кладах, Муир! Как я мог поверить, что холмы мне помогут?» Голос раздавался очень близко. Виктор отодвинул стоявшую на комоде вазу с давно завядшим сухим чертополохом. «Ага, вот оно!» В стене за вазой обнаружилась небольшая кованая решетка, то ли воздуховод, то ли остаток древней печи. Он не помнил, была ли эта решетка тут раньше. Виктор схватил ручку и, торопливо макнув перо в чернильницу, записал новые слова. «Кладах Муир», — пробубнил он себе под нос, выводя буквы в тетради. «Муир», — сыто и голодно, в одно и то же время сообщил голос, чем доказал теорию Виктора. Обе теории. Незнакомец реагировал, но продолжал говорить сам с собой, и его шепот звучал из-за решетки. «Оно пожирает и выплевывает. Кейлех заманила Иаранри, предложив Фион и фоскатх. фоскатх. Фоскатх! Фоскатх! Здесь нет Фоскатх! Здесь лишь Мбраих Денаис! Унижение и позор для Иаранри!» Виктор записал незнакомые слова, и вдруг его посетила мысль. Постойка, неужели это только что прозвучало твое имя? Эй! позвал он, приблизив губы прямо к решетке. Вы там? Вы слышите меня? Иаронри. Иаронри попался, как глупый кролик в селке Шиннах. Келех поймала Иаронри. Виктор понял. Решетка и воздуховод за ней ведут в соседнюю комнату. Погодите, я сейчас. Он шагнул к двери, застыл на секунду у порога, не произнесет ли голос что-нибудь еще, после чего поспешно вышел в коридор. С его комнатой соседствовала гостевая спальня. «Эх», — с грустью подумал Виктор, — «вот и вся тайна». За стенкой просто остановился кто-то из гостей, приехавших к празднику. И тем не менее нельзя же просто развернуться и уйти. Нужно хотя бы сказать этому гостю, что его голос слышен в соседней комнате а заодно, может, удастся узнать, о чем он там шепчет. И что за Кейлех? Виктор закусил губу и постучал в дверь. Никакого ответа. Виктор постучал снова. Все то же. Что делать? Вряд ли жилец гостевой комнаты обрадуется, если к нему кто-то неожиданно ввалится. Неожиданно Виктору вспомнились слова его шефа, господина редактора. «Настырность, настырность и еще раз настырность, Кэндалл!» Если ты будешь топтаться за дверью, то никогда не узнаешь ничего важного. Учись игнорировать чью-то там приватность, а еще уклоняться от летящих в тебя башмаков». Виктор повернул ручку и приоткрыл дверь. Комната встретила его пустотой и тишиной. Стоявшая там мебель пряталась под серыми чехлами, а кровать выставляла на обозрение голую полосатую перину, отбивая любое желание прилечь. Картины и зеркала на стенах были завешены. В углу угрюмо примостились скатанные в рулоны ковры. Заклеенное старыми газетами окно почти не пропускало света, но и так было видно, что в комнате все покрыто пылью, а квартируют в ней лишь дохлые мухи. Но как же голос! Как же человек, шептавший из-за стены! Он должен быть здесь. Больше ему просто негде быть. Не живет же он в стене в самом деле. Виктор с разочарованием и мыслью «А на что ты надеялся? На приятную беседу?» Закрыл дверь и уже собрался было вернуться к себе, когда из гостевой комнаты раздалось тоскливое «У Иоранри не было шансов. Даир не прорастет, пока его корни точит жаба, пока из его ветвей Кейлех вырезает метловище. Но в ночь, когда крона сплетется, Иоранри сбежит». Виктор распахнул дверь. Все было по-прежнему, никого. «Что за шутки? Иаран Комната не ответила. «Иаран где вы?» Голос смолк окончательно, и сколько Виктор не пытался его спровоцировать на хоть какой-то ответ, так ничего и не добился. Немного постояв на пороге, он вернулся в собственную комнату. Закрыв дверь спальни, Виктор сел на краешек кровати и принялся описать. Репортерская привычка все записывать не оставляла Виктора Кендла и в родном доме. С чернильной ручкой в руке ему всегда думалось как-то легче, лихорадочные и сумбурные мысли замедляли свой бег и упорядочивались, а любые странности, оказываясь на бумаге, вроде как становились почти-почти понятными. Он надеялся, что и сейчас хоть что-то прояснится. Виктор записывал все, что услышал, время от времени замирая, и бросая любопытные взгляды на решетку над комодом. Тайна непонятного шепота затянула его с головой. На какое-то время он и думать забыл о том, где находится и что его сюда привело. Поскрипывало перо ручки, на каминной полке вновь тикали часы. А за окном ветер носил по улочке опавшие листья. На своем скрипучем велосипеде с корзинкой, полной позвякивающих бутылок, проехал старый молочник. Он покосился на затянутый плющом дом и поморщился. По другой стороне улицы прошел долговязый почтальон с сумкой на ремне. Он засунул в почтовый ящик Барнсов письмо, после чего достал из кармана шинели на собой платок и шумно высморкался. Глянул в платок, а там угольная пыль. «Ну вот опять!» – раздраженно пробормотал почтальон и направился дальше. Сонная улочка снова опустела. Немного посопела дымом из каменной трубы дома Кендлов и перевернулась на другой бок досыпать. Меж старых сморщенных вязов разгуливал ветер. В парке было холодно и сыро, но Томми Кендл этого не замечал. Он прятался за деревом и во все глаза глядел на возню у главного входа школы имени Губерта Мола. Последние ученики забирались в чрево ржавого желтого автобуса. Когда внутрь, едва не застряв в дверях, протеснулся тролль Берри, раздался знакомый хриплый голос. «Все на месте!» Ему что-то ответили, и обладатель голоса рявкнул. «Трогай, Уирджил!» Отвечал за посадку учеников и порядок в салоне школьного автобуса, естественно, мистер Грок, отчего поездка редко когда бывала приятной. Обычно Томми и Чарли устраивались на заднем сиденье, где всю дорогу строили планы и придумывали себе новые приключения, но сегодня у них были дела поважнее. Так что у юного Томаса Кендла даже на миг не закралась мысли возвращаться домой в обществе двух дюжин, надоевших ему еще за время занятий мальчишек и девчонок, а также злобного старика, который обычно так задымляет салон автобуса своей трубкой, что хочется кашлять, чихать и плакать. Увидев, как желтая громадина, с крыжища и скрипя колесами, отходит от здания школы, Томми с облегчением вздохнул и улыбнулся. Ему все же удалось ускользнуть. Старый хмырь его не заметил. Томми немного выждал, пока автобус отъедет на достаточное расстояние, а затем выбрался из-за дерева и побрел вглубь парка. Не останавливаясь, он пнул ворох опавших листьев. Листья, желтые, красные и огненно-рыжие, разлетелись в стороны, вспорхнув причудливыми осенними птицами. Пару мгновений покружились в воздухе, а после опали обратно на землю. Мисс Мэри как-то говорила, что эти листья... Томми вздрогнул. Крепче сжав в руке книгу в пурпурном переплете, он обернулся. Сквозь путанные черные кроны вдали можно было разглядеть школьные башенки. В окнах кабинета истории свет не горел. То, что там произошло, было очень странно. Мисс Мэри вообще сегодня была очень странной. Сперва она посреди урока накинулась на учеников, чего за ней никогда не водилось, она же не мисс Самметри в самом деле. Потом рассказала эту жуткую историю о Джеке Фонаре, а затем предупредила его о человеке в зеленом. Кого она имела в виду? Дьявола из своей истории? Вероятно. Но что она подразумевала, сообщив Томе, что ему угрожает опасность? А может, она просто решила напугать его в духе праздника? Томи не мог понять этих взрослых. Ни мисс Мэри, ни дьявола. Что дьяволу может от него понадобиться? Мама говорила, что дьяволу нет никакого дела до детей, что он слишком занят, забавляясь с умами грешников и церковных фанатиков. История о человеке в зеленом и без того была жуткой, но то, что он, видите ли, уже в городе, и вовсе пугала до дрожи. Вот и сейчас стоило Томми вспомнить об этом, как ему тут же стало не по себе. Он вдруг отчетливо представил, как высокий незнакомец, от которого веет смертью, бродит по улочкам Уэльхолна, стучит в двери домов и спрашивает, «Вы не видели Томаса Кэндла? Он должен мне жизнь». Человек в зеленом все выпытывает у них, где можно найти Томи, подходит к прохожим и каждому задает свой вопрос. Кто-то точно скажет ему, где Томи живет или учится. Человек в зеленом вот-вот найдет его и... А может, он его уже нашел? Может, он где-то рядом? Может, даже здесь, в этом парке?» Томми поежился и огляделся по сторонам, ожидая увидеть за одним из деревьев таинственного незнакомца в зеленом костюме и с тенью вместо лица. Бр Где-то совсем рядом каркнула ворона. Это произошло так неожиданно, что Томми даже дернулся. Почувствовав себя глупо, мальчик нагнулся и поднял земли камешек, после чего глянул вверх, выискивая птицу в кронах, но та, словно почуяв неладное, быстро умолкла, по-видимому, опасаясь за свою пернатую шкуру. Тот-то же, назидательно пробормотал Томи и, размахнувшись, швырнул камешек. Тот угодил в разлапистый ствол ближайшего вяза и отскочил, зарывшись в палую листву. Откуда-то сверху тут же раздалось наглое и насмешливое крае! -э! Ворона будто хихикала, и Томи успел пожалеть о столь поспешно выброшенном камешке. Он тут же наклонился в поисках нового, но под ногами их больше не наблюдалось. крах каркнула ворона на этот раз уже где-то за спиной, и теперь ее крик был хлюпающим и рваным, словно ее душили. «Ну и закаркайся себе!» — проворчал мальчик и пошагал через парк. Мысли его снова вернулись к мисс Мэри и ее зловещему предупреждению. Томми повернул голову. Окно кабинета истории за ветвями уже было не разобрать. «Все это очень похоже на какую-то тайну», — думал мальчик. «Нужно было сразу же обо всем ее расспросить. И почему я не догадался?» Томми так задумался и так засмотрелся на едва проглядывающе за деревьями здание школы, что не заметил, как у него на пути кто-то появился. «Ой-ой, простите!» — в первый момент выпалил мальчик, натолкнувшись на этого кого-то, и только потом вздрогнул. Вдруг это человек в зеленом?» К облегчению Томми перед ним стоял вовсе не вышедший прямиком из истории учительницы, оживший вдруг персонаж. Это была высокая и тонкая, как жерть, женщина в похожем на трубу, застегнутом на все пуговицы коричневом пальто. Неухоженные путанные волосы незнакомки торчали во все стороны. Вокруг ее шеи был намотан очень грязный дырявый шарф. В руках женщина держала метлу и, водя ее по земле из стороны в сторону, проворно разгребала листья. И откуда она только здесь взялась? подумал мальчик. Смотри, куда идешь, негодник! Не прекращая мести, грубо проскрипела женщина сиплым, простуженным голосом. Она и в целом выглядела довольно болезненно. Узкое лицо дворничихи было невероятно бледным, тяжелые веки сонливо наваливались на глаза, а нос раскраснелся. Или ты настолько увлекся швырянием камней в моих ворон, что ничего кругом не замечаешь?» «Вообще-то я не попал ни в одну», — справедливости ради заметил Томи, отпрыгнув на шаг назад, чтобы не быть подметенным. «Но ведь собирался, а?» — хмуро произнесла женщина, не поднимая головы и шаркая метлой по земле. «А между тем на улице все еще осень. Нельзя охотиться на ворон осенью. Плохая примета». «Э -э, простите, мэм...» Чем больше Томми всматривался в лицо этой женщины, Тем более молодой она ему казалась. А ведь поначалу он принял ее чуть ли не за старуху. Наверное, виной всему были сутулость и дерганность дворничихи. Она дрожала и трясла головой совершенно по Женщина проигнорировала извинения, продолжая орудовать метлой. И только сейчас мальчик заметил длинный вороний хвост. Пучок черных перьев торчал из кармана ее пальто. — А вы не боитесь примет? — поинтересовался он. «Каких таких примет?» — спросила дворничиха, по-прежнему не глядя на Томми. «Что плохо охотиться на ворон осенью?» «Не слыхала такой приметы». Томми недоуменно на нее вытаращился. «Но ведь вы только что сами сказали...» «Да, да, мети!» Мити, – перебила дворничиха. Мити, Мити, детский язык, что метла. Думаешь, меня заболтать, но не выйдет. Мисс Брум знает, что тебя тут не должно быть. Мальчишки любят сбегать, прятаться за деревьями и охотиться на ворон». Чего они не любят, так это ехать домой, когда уроки заканчиваются. «Кажется, она знает, что я должен быть в автобусе со всеми», — с тревогой подумал Томми. «Ох, и влетит же, если она пожалуется». «У меня еще полным-полно дел», — тем не менее твердо сказал он. «И меня ждет мой друг Чарли. Мы с ним договорились встретиться здесь. Вы, кстати, его не видели?» «Шустрый пугливый негодник в синем пальто и вязаной шапке с кисточкой». Дворничиха довольно точно описала Чарли Уиллинга, разве что пугливым Томи друга бы не назвал. «Не припомню. Впрочем, глаза могли меня подвести. Слишком много развелось в округе мальчишек, которых здесь не должно быть». «Так видели или нет?» — уточнил Томи. «Я так и не понял». «Видела, но не его должно быть», — очень странно ответила женщина. Затем вдруг уперла в землю метлу, облокотилась на нее и, прищурившись, посмотрела на Томи. «А вот тебе, маленький Кендалл, вместо того, чтобы шляться неизвестно где и заниматься не пойми чем в компании подозрительных личностей, не пора ли уже быть дома и читать свои перевернутые кверху ногами книжки?» «Что-что? Книжки?» Томми опешила от такого поворота в разговоре. Она назвала его Кендалл. «Откуда она его знает?» «Кто она вообще такая, Это мисс Брум?» «И еще кое-что. Откуда вы знаете про Виктора?» «Виктор...» Старший брат Томми жил в Лондоне и работал, страшно сказать кем, репортером. Мама всегда произносила это слово с нескрываемым презрением, будто оно было не менее ругательным, чем, например, лоботряс, лжец или ничтожество. Впрочем, зачастую она могла наградить своего старшего сына и гораздо более обидными словами. А тетушка Мэг и вовсе говорила, что Виктор – сама неблагодарность, поскольку за все эти годы он ни разу их не навестил. Брат покинул дом так давно, что Томми даже не помнил его лица. Все фотографии Виктора мама порвала или сожгла. Но кое-что Томми все же помнил. Виктор был высоким, носил клетчатые штаны и длинный шарф. Он давал Томми конфеты, когда мама или тетки не видели, и шутил о котах, которые спотыкаются на лестницах. А еще у него была очень красивая и очень печальная подруга — Саша. Мама запрещала ему с ней видеться. Томми помнил, что Саша сирота и что от нее пахло шоколадом и сладкими пряностями, потому что она работала в кондитерской. Томми казалось странным, что он всегда вспоминает Сашу, когда думает о Викторе, как будто она неотъемлемая часть его брата. Но было еще кое-что. То, что Томми не смог бы забыть, даже если бы захотел. Виктор всегда читал книжки и кверху ногами, водилась за ним такая странная привычка. «Вот только откуда об этом знать какой-то дворничихе?» Мисс Брум уже, казалось, позабыла о его присутствии и вновь принялась мести. Ее движения стали суматошными и нервными. То она взмахивала метлой с каким-то недюжинным ожесточением, то мела еле-еле, лениво, будто засыпая. После чего все повторялось. «Никогда не ходите по метле!» — приговаривала она себе под нос. «Никогда не метите, если в доме мертвец!» «Откуда вы знаете про Виктора?» — повторил вопрос Томи. «О, я много чего знаю. И я знаю твою маму. Она не слишком была бы рада узнать, что ты бродишь по парку вместо того, чтобы ехать домой в автобусе с прочими детьми. Кыш, кыш, пошел прочь!» Мисс Бром разогнулась и принялась прогонять его, точно надоевшего приставучего кота, остервенела, сметая листья прямо на него. Мальчик поспешил отскочить в сторону. «Ходят тут всякие, мести мешают!» «Но вы же мне так ничего и не сказали», начал было Томми, но мисс Брум и не подумала отвечать. Дворничиха повернулась к нему спиной. Она, казалось, с головой погрузилась в свое дело, и лишь осенние листья разлетались в стороны от движения ее метлы. Томми показал этой странной мисс Брум язык, пользуясь тем, что она не могла заметить, и зашагал прочь, дальше вглубь парка. Не успел мальчик пройти и пара десятков шагов, как с ветки растущего неподалеку вяза спрыгнул обладатель знакомой шапки с кисточкой. Судя по всему, Чарли прятался на дереве все время, что Томми разговаривал с угрюмой дворничихой. Через плечо на ремне у друга болталась большая набитая битком сумка, а на руках он держал облезлого и с ног до головы мокрого черного кота, все норовившего вырваться из цепких мальчишечих пальцев. Ну, наконец-то, вместо приветствия обрушился он на Томми. «Кажется, ты совсем не торопился. Я тут уже целый час жду». «Если бы кто-то не сбежал с урока, то и ждать бы не нужно было. Не остался в долгу Томми. Ну да ладно, можешь уже перестать дрожать. Это была вовсе не мисс Мэри». «А то я не видел. Что это за старая карга, с которой ты с таким интересом общался?» Чарли поудобнее перехватил свою все еще не смирившуюся с положением пленника ношу, уцепившись коту в шерсть на загривке, чтобы тот поменьше кусался и ерзал. Котяра ответил яростным и обреченным шипением. «Старая? Ты где старую тут увидел? Ей лет не больше, чем моей маме». «Ну, мне отсюда так показалось». Чарли пожал плечами. «Так кто она такая?» «Наверное, знакомая мамы. Откуда ты меня знает и...» «Она что, произнесла твое имя?» Чарли выглядел испуганным. Он всегда боялся незнакомцев. «Это стару... Эта женщина, она назвала тебя по имени?» «Не помню, может быть», — собрал Томми. Его самого гораздо больше занимало то, что напоминало намек на брата. Томми намеренно умолчал про Виктора. О нем он вообще никогда ни с кем не говорил. «А что в этом такого?» «Это очень плохо, когда тебя окликают по имени незнакомые люди», — угрожающе зашептал Чарли. «Мама говорит, что это самая жуткая примета из всех, которые она знает. Она велела, чтобы я никогда не заговаривал с незнакомцами и сразу же убегал от тех, кто называет мое имя». «Что-то многовато этих примет развелось», — подумал Томми. «Но, ворон, не охоться, метле не ходи, с незнакомцами не заговаривай». «Да какая там примета?» — раздраженно бросил он. «Я ведь уже сказал, это мисс Брум, наверное, просто какая-то знакомая мамы. Знаешь, сколько у моей мамы таких вот знакомых? Одна стороне и другой. Обычно они как раз с приближением Хэллоуина и объявляются». «Ладно, неважно», — он кивнул на кота. «Кто это у тебя?» «Это?» — Чарли усмехнулся. «Его зовут Утопленник». «Мяу!» — поздоровался, или вернее, пожаловался кот. «Я смотрю, ты даром времени не терял. Кстати, неплохое имячко, похвалил Томи. У Чарли была хорошая фантазия на всякие мрачные и жуткие прозвища. Предыдущий пойманный ими котяра с легкой руки друга и вовсе стал Джеком-потрошителем. Мол, мышей зубами рвал так, будто тесаком орудовал. «Этот подлец заставил меня побегать», — сообщил Чарли улепетывал через парк, пока сам же с дуру не рухнул в пруд, еле его оттуда выловил. Хотя на плаву он держался так себе, так что теперь он утопленник. «Утопленник так утопленник», — согласился Томми. «Идем скорее, а то меня уже дома ждут». Двое мальчишек с одним подневольным котом двинулись вглубь парка и вскоре вышли на берег того самого пруда, где недавно осуществил свою неудачную попытку расстаться с жизнью утопленник. Впрочем, пруд этот был совсем небольшим. С одного берега на другой спокойно можно было забросить камень. По водной глади плавали опавшие листья. Когда мальчишки вышли на ползущую вдоль высокого берега тропинку, утопленник испуганно мяукнул, явно подумав, что его вновь решили отправить в плавание. Но Чарли ласково погладил кота и почесал его за ушами. Тот сразу успокоился, видимо, уяснил, что бросать в воду его никто не собирается. «Мисс Мэри, кстати, передала тебе книжку», Томи вспомнил, что до сих пор сжимает в руке историю основания Королевства Шотландского. «Сказала, чтобы ты за каникулы прочитал ее целиком, и тогда она поставит тебе отметку за триместр. Вот удачи, Мне бы так легко. И еще сказала, чтобы ты не жульничал. Она узнает». «Ясно». «Сегодня на уроке она рассказала историю про Джека Фонаря». Чарли это нисколько не впечатлило. «Ну и что? В канун все, кому не лень, рассказывают страшилку про Джека». «Сразу видно, что ты не знаешь мисс Мэри», — хмыкнул Томи. «Хоть она и твоя какая-то тетка. Стала бы она вспоминать старую страшилку? Нет, она рассказала совсем другую историю, намного более жуткую. А еще мисс Мэри сказала, что Джека на самом деле зовут Джек Мэйби, и что он жил в нашем городе. А еще что, якобы это никакая не легенда, и все происходило по-настоящему. Как думаешь, зачем она все это понапридумывала?» «Учителя ничего не способны придумать», — сказал Чарли. «Они старые и глупые. Эта твоя мисс Мэри такая же, как и остальные». Томми с сомнением глянул на друга. «То есть ты и правда веришь, что Джек был на самом деле?» — спросил он. «И что мы запросто можем его встретить, если прогуляемся ночью по Уэлли-холму? Хотя бы даже сегодня». «Сегодня нет. Сегодня же еще не Хэллоуин. И что с того?» «А то, что только в Хэллоуин Джек будет выглядеть настоящим, с башкой фонарем». А сегодня, если ты его встретишь, то просто скажешь «Здравствуйте, мистер Мэйби! Как ваши дела? Нет ли для нас какой-нибудь почты?» «Ха, -ха, ха А ведь у нашего почтальона и вправду фамилия Мэйби! Только зовут его вовсе не Джек, а Питер!» «Да какая разница!» — дернул головой Чарли. «Это я так, для примера! Наш мистер Мэйби все равно не мог бы быть Джеком! Он скучный!» «Это точно!» Пруд давно остался позади. Мальчишки углубились в нехоженную часть парка, которая плавно перешла в лес. Здесь, почти на окраине города, деревья росли так, как хотели, из земли торчали кривые узловатые корни, дорожек не было и в помине. Никому и в голову не пришло бы здесь подметать. Даже мисс Брум. Это было тихое, уединенное место, и именно тут находилась та самая, общая на двоих, тайна, Томми и Чарли, которую они никому бы не выдали даже под страхом смерти, что с мальчишеского языка переводилось как под страхом быть запертыми у себя в комнате до конца своих дней. На дне темной лощины, в тени огромного древнего вяза, стояла почти полностью развалившаяся хижина. Прежние очертания строения едва угадывались. Вероятно, когда-то здесь случился пожар, и теперь на дне лощины лишь гнили старые бревна и осыпались трухлявые стены. Но кое-что все-таки уцелело. Томми и Чарли набрели на хижину случайно. Как-то они играли в следопытов и людоедов, и в какой-то момент Чарли, следопыт, убегавший от Томми, людоеда, споткнулся, зацепившись за корень, и покатился в лощину. Его падение остановила кирпичная кладка старой печи. Мальчишки не знали, кому принадлежала хижина. Скорее всего, леснику. Но друзья после бурного обсуждения договорились считать, что на самом-то деле здесь квартировала банда лесных разбойников, державшая награбленное под землей. Как бы там ни было, все свои сокровища лесники-разбойники за сотни лет, что здесь стояла хижина, успели вывести, не оставив обнаружившим ее мальчишкам ни единого медного фартинга. Но зато у Томи с Чарли появилось место, куда можно было прийти и кое-что спрятать, да так, чтобы никто не нашел. Мальчишки зашли в покосившийся дверной проем, Их шаги спугнули парочку тут же разразившихся карканем и поспешивших убраться подальше ворон. Томми расчистил от дерна и земли участок пола в одном из углов хижины, а затем приподнял ржавую железную крышку. Снизу сразу же раздалось дружное мяуканье. Оголодали совсем. Томми достал из тайничка небольшой свечной фонарь и быстро зажег его. Пока Чарли удерживал утопленника, явно заинтересовавшегося раздающимися снизу звуками, Томми посветил в люк и начал осторожно спускаться, держась за вбитые в каменную кладку железные скобы, от которых на руках и одежде оставались грязные ржавые следы. Оказавшись в погребе, Томми поднял фонарь повыше. Здесь было темно, сыро, а еще очень сильно воняло недельной кошачьей запертостью. У дальней от лестницы стены в три яруса стояли большие деревянные ящики с пробитыми в стенках дырками для воздуха. В двенадцати из них уже разместились жильцы. Черные, как смоль, коты, которые, завидев мальчика, принялись громко мяукать, требуя поесть. «Сейчас, мои хорошие, сейчас, подождите чуть-чуть», попытался успокоить их Томми, но голодный кошачий ор лишь усилился. Бедолаги не ели со вчерашнего вечера. «Чарли, давай сюда свою сумку». Когда сумка оказалась внизу, Томми открыл ее и на глазах у взбудораженных котов достал связку копченых колбасок. Следом показались здоровенная бутыль с молоком, сосиски, немного вяленой рыбы и хлеб. Сняв со спины портфель, мальчик вытащил из него еще и свой собственный школьный завтрак – прожаренный кусок бекона и сэндвич с сыром. Недолго думая, Томми принялся раскладывать еду и разливать молоко по заготовленным мискам. «Ничего, ничего, потерпите еще немного», – приговаривал он. «Скоро уже Хэллоуин. Вот только он пройдет, и мы вас всех выпустим. Это для вашего же блага». Все сидящие в ящиках коты, как уже говорилось, были черного цвета, ни единой белой полоски или пятнышка. Именно таким котам в Уэлли-Холне незадолго перед кануном Дня Всех Святых грозила настоящая опасность. Кто-то их отлавливал, а затем, по слухам, через несколько дней их тушки находили валяющимися на перекрестках города. С некоторых пор Томми и Чарли задались целью остановить подобное безобразие. В преддверии праздника уже два года к ряду они сами устраивали облавы на черных котов, и всех, кого им удавалось изловить, тащили сюда, в этот самый погреб, чтобы сберечь их черные мохнатые души от этой печальной участи. «Чарли, давай сюда утопленника!» — крикнул кошачий повар. «Ты его уже покормил?» «Нет, он же царапается, а еще сбежать норовит. Только слабину дай». «Ладно, я ему тут оставлю. Спускай осторожно». «Ага, только сумку мне брось». «А то как бы не вырвался шустрый пройдоха!» Томми швырнул Чарли опустевшую сумку. Сверху послышалась характерная возня, после чего яростно орущая сумка с котом внутри была торжественно спущена вниз, прямо в руки поджидавшего Томми. Очередной постоялец отправился в подготовленный для него ящик, в котором его уже ждал роскошный обед из сосиски, куска рыбы и блюдца с молоком. «Утопленник» — наскоро накорябл Томми на ящике мелком и пририсовал рядом цифру — 13. «Чёртова чёрная дюжина!» — сообщил он наверх и стал выбираться. Коты начали царапать свои ящики, и этот звук вдруг напомнил Томми о метле, шаркающей по земле в парке. Мысли его вернулись к чудаковатой мисс Брум и её словам. «День полный странностей. Люди, странно себя ведущие. В душе у Томаса Кэндла поселилось такое же, как и весь день, странное чувство. Ожидание чего-то, чего-то очень нехорошего. Виктор писал уже полчаса. На странице его тетради из головы перекочевывали не только подозрения по поводу неведомого голоса, но и мысли касательно перемен в Кристине, в матери, в доме. Что-то здесь творилось, что-то неладное. Он пока не понимал, что именно, но в той напускной сонливости, в которую был закутан Крик Холл, ясно ощущалась угроза еще и странный голос не давал покоя. Виктор мучительно пытался не ломать голову, изобретая объяснение произошедшему, пока все не запишет. И тут, когда перо чернильной ручки вывело «Уж не связан лишь опыт из пустой комнаты с таинственной Бетти Сайзмор», до Виктора донеслись крики. Кричала женщина на два голоса, или, что вероятнее, кричали две женщины. У одной голос был густым, как звук виолончели, у другой — высоким и истеричным, как надорванная скрипка. На первом этаже явно кто-то ссорился. Сосредоточиться в такой обстановке было попросту невозможно. Виктор отложил тетрадь и ручку, вышел из комнаты и зашагал к лестнице. Он понимал, что встревать в чью-то склоку — не лучшая идея, да и вообще это не слишком удачный момент для появления но все же надеялся, что если они там ссорятся друг с другом, их гнев и раздражение минуют его, ну или заденут лишь краешком. Как и в детстве, он медленно и осторожно спускался по этим деревянным ступеням, касаясь левой рукой резных перил и пытаясь услышать, не ходит ли там где-то мама. Голоса из гостиной становились все громче и отчетливей, и в какой-то момент идти туда уже совершенно расхотелось. Виктор подумал, что, быть может, стоит все-таки вернуться в комнату, закрыть дверь и повернуть ключ. И не выходить. Никогда не спускаться к обеду. Остаться там навсегда. Но нет. Что-то все же тянуло его вниз. Это что-то, помимо любопытства, было пониманием. Он приехал сюда вовсе не для того, чтобы ото всех прятаться. На выступе перил сидел кот. По мнению Виктора, Ничего не видя, а глаза кота по-прежнему скрывались под повязкой, сидеть так высоко было довольно опасно, но кота это, похоже, не слишком заботило. «Осторожнее, Кони!» — шепнул Виктор. Кот презрительно повернул к нему голову, мол, занимайся своими делами. «И еще! Для тебя я не Кони, а мистер Коннелли!» «Ну и ладно!» — то ли коту, то ли самому себе, — сказал Виктор и продолжил спуск. Стоило ему сойти из последней ступеньки, как его тут же посетила тревожная и действительно пугающая мысль. Началась война. Из гостиной на паркет перед лестницей лился рыжий свет. Там ярко горел камин. И в его отцветах панели вишневого дерева, ступени и пара огромных резных буфетов словно пылали. Треск огня смешивался с мрачностью и зловещестью симфонического оркестра, играющего из старенького бабушкиного радиоприемника. Тот, к слову, едва ли не надрывался, но никто и не думал о том, чтобы немного приглушить звук. Гостиная была охвачена бурей эмоций. По ней метались два вихря — вихрь в сиреневом и вихрь в алом. «И как ты только додумалась это сделать!» — кричала женщина в длинном алом платье. Это была тетушка Мегана, старшая сестра матери Виктора. Ее боялись все представители мужской части семьи Кэндал, а особенно ее супруг, несчастный дядюшка Джозеф. Тетушка Мегана была городской светской львицей, или, вернее, таковой себя считала. Дни напролет она занималась тем, что разъезжала по городу на таксомоторе мистера Эндрю, который получал 20 фунтов в неделю и был несказанно счастлив возить такую великолепную видную даму. Мегана заезжала в ресторан, наводила суматоху в единственном в городе книжном клубе, Заглядывала в ратушу, где часок или около того сводила с ума господина мэра, скандалила в попечительском совете школы имени Губерта Мола, а потом вторгалась в церковь, где пыталась вывести на чистую воду местного пастора. Тетушка была очень занятой, особой и ненавидела все семейное. Готовку еды, уборку, вязание, шитье и ухаживание за домашними животными, такими как кошки, собаки, канарейки, крысы и дети. Но при этом она, как бы странно это ни звучало, просто обожала быть миссис Кендл. Она гордилась своей родовой фамилией и изо всех сил напоминала окружающим, кто она, отчего все в городе считали Кэндлов поголовно заносчивыми, высокомерными ханжами, с которыми дел лучше не иметь. «А что такого? Хлам и есть хлам!» кричала женщина в вязаном сиреневом платье. Это была тетушка Ремора, младшая сестра матери Виктора. Злобная, завистливая, мелочная, подлая, мстительная, невероятно склочная и ненавидящая всех кругом. Она была так худа, что казалось, будто все ее тело состояло из одной лишь ядовитой змеиной железы. Хоть Мора почти постоянно и пребывала в доме, если только не строила козни где-то еще. Из-за своего характера и неуживчивости она была вынуждена обретаться в небольшом пристроенном к особняку флигеле с отдельным входом. К слову, свою бывшую спальню в доме, откуда ее со скандалом выселили, она лично наполнила коллекцией мерзких жаб, чтобы никто не вздумал там поселиться после нее. В этом была вся Рэммора. «Это не хлам, это антиквариат, пришибленная эта истеричка!» Тетушка Мегана нависала над сестрой и казалось вот-вот наброситься на нее. «Неужели?» – скривила злобную усмешку тетушка Рэммора и потрясла головой. Самой яркой отличительной особенностью ее внешности всегда были странные и дикие прически, в которые тетушка вплетала различный хлам. К примеру, сейчас в ее черных блестящих волосах виднелись часы на цепочке с разбитым стеклышком, чей-то монокль, птичьи перья, вязальная спица и несколько катушек ниток. «Да, именно так!» — Мегана сжала кулаки. Ее прическа, в отличие от прически сестры, всегда была строгой и ухоженной. Она туго затягивала каштановые волосы в пучок на затылке и закалывала их изогнутым золоченым гребнем. «Когда ты уже наконец сгоришь, мерзавка?» Вместо ответа тетушка рэмора вдруг одновременно смешно и жутковато растопырила руки, взгляд ее остекленел, и она нелепой ломаной походкой, будто кукла, которую ведут на ниточках, двинулась по гостиной. В какой-то момент она шагнула к камину, наклонилась и засунула голову в огонь. Багровые и желтые языки пламени сомкнулись вокруг ее торчащие во все стороны шевелюры. Виктор оцепенел, а тетушка Рэммора, постояв так около двух секунд, извлекла из камина свою голову в целости и сохранности. Изо рта у нее торчала обнимаемая тонкими губами длинная дымящаяся сигарета. «Ты знаешь, дорогая?» Рэммора уселась в кресло у журнального столика, закинув ногу на ногу. «Я никак не могу взять в толк. В чем ты меня винишь?» «Не можешь взять в толк?» — яростно бросила тетушка Мигана. «Ты отдала какой-то бродяжке мою метлу!» «Я никогда не видела, чтобы ты хотя бы раз подметала пол!» — ехидно усмехнулась тетушка Рэм Мора и стряхнула пепел с сигареты прямо на ковер. «Это не для подметания, змея с ногами! Ты прекрасно знаешь!» «Хм, полетать вздумалась! Да какая метла!» Твое величество даже кресло с трудом выдерживает. Нет-нет, тетушка Реми, раздался третий голос. Это была Кристина, чьего присутствие из-за двух бушующих теток Виктор до сих пор не замечал. Это ведь для костюма к празднику тетушка Мэг хотела переодеться в ведьму. Да ей переодеваться не нужно, карга. Но ты ведь тоже хотела переодеться в ведьму, тетушка, невинным голоском напомнила Кристина. Да, мы все хотели быть ведьмами на празднике, нехотя признала Рэм Мора. «Но при этом не все мы устраиваем скандалы из-за костюмов или метил. «То есть ты меня сейчас пытаешься обвинить?» Мегана не поверила своим ушам. «Ах ты жаба трёхглазая! Сначала отдала мою метлу, а теперь еще и пытается... Нет, вы это видали? Наглость-то!» «Ты так кричишь, как будто это была какая-то особенная метла!» «Так и было, дуря твоя башка!» Тетушка Мегана так трагично заламывала руки, что казалось, они вот-вот все-таки отломаются и запрыгают по полу, подскочат Крым-море и схватят ее за горло. Я ее ждала целый год. Мне прислали ее из самого Лондона по специальному заказу. Полированное ясеневое метловище, покрытое алым лаком, двойная перевивка серебряными нитями, специально подстриженная прическа прутьев. Отдала какой-то бродяжке на второй день после доставки. «Дворничиха! Точную копию легендарной метлы Сибилы из Галена! Нет, вы только подумайте!» «Самой Сибиллы?» — вдруг ужаснулась Рэм Мора. От потрясения глаза ее широко распахнулись, губы задрожали. Должно быть, именно в этот момент она осознала всю глубину совершенной ею ошибки. «Да, Сибиллы!» — в ярости воскликнула Мигана. «Той Сибилы, что из самого Галена?» Тетушку Ремору даже стало немного жаль, так сильно она переживала. Да, которая из Галена. Ой, что я натворила! Сибилла из Галена. Раскаивающееся лицо тетушки Реморы вдруг изменилось. Оно исказилось в насмешке и злорадстве. А кто это? Мерзавка, прошипела Мигана. Старшая сестра Кэндл никому не позволяла с собой так обращаться. Дамы из клуба ее боялись. В городе тут же стихали разговоры, стоило ей появиться. И даже кошки начинали плакать, если она ими была недовольна. Но при этом Мегана так и не смогла заставить уважать себя собственную младшую сестру. Их мать, бабушка Виктора, госпожа Джина Кендалл, как-то сказала, «Обуздать Рэммору не в силах даже дьявол». А он пытался, уж можете мне поверить. «Ой, ну вы только послушайте!» Между тем фыркнула тетушка Рэмора. «Прическа прутьев, полированное метловище, специальный заказ, экая важность! А личный таксист к ней не прилагался?» «Она стоила почти 300 фунтов, чертова неудачница!» Виктор заключил, что дела у тетушки Меганы идут исключительно хорошо. И это было весьма странно, если учесть, что она вроде бы нигде никогда не работала и вряд ли что-то изменилось. 300 фунтов. Виктор в жизни столько денег за один раз не видел. И не он один. Кристина явно получала от всего происходящего ни с чем не сравнимое удовольствие. Она развалилась поперек кресла, свесив голову с одного подлокотника и закинув ноги в полосатых черно-белых чулках на другой, весело болтая ими и при этом поедая за засахаренную мышь. Сестра одним махом умудрилась нарушить как минимум три правила матери, не сидеть в кресле неправильно, не носить легкомысленную одежду, не есть сладости перед обедом. По ней было видно, что на всяческие правила ей абсолютно наплевать, будто она выпила эликсир вседозволенности, хотя Виктор предположил, что мама просто куда-то вышла, в лавку или еще куда. В общем, Кристина лишь нарочно подзуживала тетушек с невинным видом и едва заметной коварной улыбочкой, что-то уточняя, сопереживая, якобы утешая, но вместе с тем опытной рукой подливая масло в огонь. «Что?» — дело ужаснулась она, схватившись рукой за сердце. «Сколько-сколько она стоила, тетушка Мэг?» «Да почти триста фунтов. И продавец, любезный мистер Барон, сделал не шикарную скидку, ведь...» «Триста фунтов за метло!» — возмутилась тетушка Рэммора. «Да за такие деньжищи можно было новую машину купить вместо этой развалюхи!» Драндулета любезно поправила Кристина. «Вместо драндулета!» – исправилась тетушка Рэммора. «И это ты меня называешь помешанной, сбрендившая толстуха?» Тетушка Мегана не была толстухой. Она была широка в кости, высока ростом и при этом носила туфли на высоком каблуке, отчего казалась просто необъятной. В отличие от Рэмморы, которой худоба шла в виду змеиного характера, тетушке Мегане всю жизнь приходилось следить за фигурой и на силу одергивать себя от лишней ложки пудинга за обедом. Любимая сестрица знала, как поддеть ее посильнее и не упускала удобного случая. Тетушка Мегана начала закипать так, что по сравнению с ней все чайники в округе, вздумай они одновременно начать кипеть, выглядели бы жалкими сонными мухами. «Я тебе такую устрою!» – гробовым шепотом пригрозила она. Глаза Меганы тонули в глубоких тенях, в которых поблескивали лишь два яростных уголька. «Да? И что ты мне устроишь?» Сигарета плясала между пальцев тетушки Раморы нервный фокстрот. И все же Виктор знал, какой бы спятившей и истеричной эта женщина не казалась, по-настоящему вывести ее из себя просто невозможно. Она лишь может тебе подыграть, если захочет. Что она, к слову, сейчас и делала. «Натравишь на меня своего неуклюжего плюшевого мишку Джозефа? Пожалуешься нашей дорогой сестрице? Проклянешь на веки вечные?» «Отберешь у меня библиотечный абонемент?» «Кристина, милочка, защити меня, а то у меня даже пятки заледенели от ужаса». «Не отдавай ей мой абонемент, ты же там работаешь, ну же!» «И как ты вообще выбралась из могилы, куда я тебя с таким трудом закопала?» Сжав кулаки, процедила тетушка Мигана. Она тяжело опустилась в кресло у столика с увядшими цветами. Виктор вдруг поймал себя на мысли, что цветы, похоже, завяли только что, прямо на его глазах. Стоило тетушке присесть рядом. «Вылетела! На твоей метле!» Будто ядом сплюнула тетушка Рамора и выхватила из выреза платья новую длинную сигарету. Куда делся окурок предыдущий, Виктор не знал и предположил, что тетушка его съела. «Метлой ты называешь две бутылки джина, которыми каждое утро заливаешься от чувства собственной никчемности!» Не осталась в долгу тетушка Мигана. «Я-то знаю, как ты вылетаешь по утрам из своего флигеля, цепляя деревья, и приземляешься на садовую дорожку, рожей вниз. Смотреть жалко Рэммора. А, постойка, не жалко, совсем. Как так вышло, что тебя никто не любит, милая Рами? Ты же законченная тварь, подлая и ничтожная. Сидишь, наверное, вечерами перед зеркалом в своей коморке и спрашиваешь себя, почему ты одна и никому не нужна». А это, милочка, очевидно, всем, кроме тебя самой. Лицо тетушки рэморы пылало ненавистью, иступленной алой ненавистью. От него спокойно можно было прикурить сигарету, но тетушка, казалось, о ней и вовсе позабыла. Лучше быть одной и никому не нужной, чем иметь подле себя такое, сказала она с видом Шулера, вытаскивающего лучшую карту из рукава. О чем ты там лопочешь? Ой, как будто мы не понимаем. Взвизгнула Рэммора. «Ты думаешь, что раз Джозеф всячески пытается облобызать твои туфли, то ты ему хоть чуточку нужна? Думаешь, ему нравится быть придавленным весом твоего великолепия и каблука? И как он еще может дышать под ним? Никому не нужна, Рэйми. Ой, вы только нас послушайте. Если у тебя есть прихвостень, это еще не значит, что ты сама кому-то нужна, Мэг. Скорее, это значит, что у тебя есть хвост». И это не значит, что тебя кто-то любит. Корзинку предпраздничных проклятий давно проверяла? Давно детишки навещали? то, -то же». «Сирил и Мими приедут к празднику», — вальяжно сказала Мигана, явно не понимая, что ее слова звучат как довольно жалкое оправдание. «Так что можешь сама захлебнуться своим ядом, мерзавка. Ты мне еще ответишь за метлу, змея бесхвостая. Вот увидишь». «Ой, я уже позабыла. А о какой метле речь?» «О той, которая у тебя вместо прически». «Гарпия». «Змея». «Повторяешься». «Жаба и ведьма». «Это ты ведьма, без метлы», — язвительно напомнила тетушка Реммора. «Ха-ха!» «Что? Ах ты!» У Виктора не возникало даже мысли о том, чтобы принять в этой ссоре чью-либо сторону. Выбирать между тетушкой Меганой и тетушкой Реморой было словно выбирать между дождем, который льет тебе прямо за шиворот, и глубокой лужей, в которую ты встал и промочил ноги. Но и продолжать бездействовать и слушать все это дальше он не хотел. «Все как в старые добрые времена», — сказал он негромко, но тем не менее обе тетушки мгновенно замолчали и обернулись. Кристина была явно недовольна его появлением как будто он с шумом и руганью ворвался в зал театра, помешав ей как следует насладиться представлением. «Ой, вы только поглядите, кто вернулся!» — воскликнула тетушка Ремора. На ее губах промелькнула скользящая улыбка. «Что, Лондон разбомбили? Давно пора». «Только тебя нам и не хватало», — поддержала хмурая, как надгробие тетушка Мигана. «Злые ветра всегда приносят всякий сброд». И я вас очень рад видеть, милые тетушки, сказал Виктор и подумал, век бы вас не видеть. Как у вас дела? А! Он отмахнулся. Не говорите, я слышал. Ссоритесь из-за метлы. Тетушка Ремора поднялась на ноги и грациозной кошачьей походкой двинулась к нему. И куда только делись ее угловатость и привычка вечно спотыкаться и наталкиваться на предметы? «Что, решил интервью взять, мистер важный репортер из самого Лондона?» – спросила она. «Не твое дело, из-за чего мы тут ссоримся», – добавила Мигана, недобро глядя на племянника. Тетушка никогда его не любила, причем почему-то не любила сильнее прочих детей Кендлов. Но сейчас она смотрела с явной и неприкрытой злобой. Интересно, это мама ее настроила, или она прознала о тех жалобных письмах, которые писал ему дядюшка Джозеф? «Не мое дело», — кивнул Виктор, «и неизмеримо счастлив по этому поводу». «Счастлив он, понимаешь? Да знаешь ты, ничтожный, неблагодарный!» «Эй, тетушка Мэг!» — воскликнула Кристина. «Хватит наседать на Вика! Он же только приехал! И ты, тетушка Ремора, оставьте его в покое!» Неизвестно, на что она надеялась в попытке обуздать этих виверн, но странным образом обе тетушки ее послушались. Их будто внезапно переключили на другую станцию, как радиоприемник на столе. Они вдруг утихомирились и стали милыми-милыми, пугающе заботливыми и вроде бы даже где-то приятными. «Кристина права», — сказала тетушка Ремора и обняла Виктора. Он уловил крепкий запах сирени, табачного дыма и джина. «Прости нас, Вик. Это все это корга виновата». «Да. Ты ведь не имеешь отношения к тому, что Ремора совсем свихнулась». Небрежно проговорила тетушка Мигана, даже не подумав подняться с кресла, чтобы поприветствовать племянника. «Как Лондон?» «Сырой, как туфли, забытые на подоконнике». «Сигаретку?» — спросила тетушка Рэмора, хитро подмигнув ему. Виктор не успел ответить, как она ловким движением пальцев, словно какой-то салонный фокусник, выхватила сигарету прямо из воздуха, щелкнула пальцами, и та тут же задымилась». Тетушка была довольна собой, а Виктор озадачен и сбит с толку. Хотя сбит с толку еще слабо сказано. Это же как должно быть скучно ей жилось, что она освоила трюки с сигаретами. «Как работа?» – спросила тем временем тетушка Мигана. «Приходится часто менять подметки». «Почему редко писал? Времени для семьи не нашлось?» «Тетушка!» – осуждающе воскликнула Кристина. Мигана тут же исправилась. Должно быть, много событий в Лондоне случаются. Нужно все осветить. Потом расскажешь». «Как будто нам не наплевать», приставив ладонь к губам, словно секретничая, прошептала ему тетушка Ремора и снова подмигнула. «Тетушка!» — вновь воскликнула Кристина. «Да нет», — согласился Виктор. «Все верно. Крис, а где отец? Я с ним еще не виделся после приезда». «Что? А?» рассеянно проговорила Кристина, с таким видом, будто вообще забыла о том, что у нее есть какой-то там отец. «А, он только-только вышел», — быстро вставила тетушка Рэм Мора. «Ты с ним чуть-чуть разминулся». «Ясно. А дядюшка Джозеф? Хотел бы с ним поздороваться?» «В библиотеке», — проворчала тетушка Мигана. «Он оттуда уже два дня не вылезает». «От тебя же и прячется», — все так же миленько проворковала тетушка рэмора обернувшись к сестре. «Если вы не против, я пойду пообщаюсь с дядюшкой», — сказал Виктор и попытался вымученно пошутить. «И попросите нашего ключника не запирать за мной дверь, если вас не затруднит». «О чем ты говоришь, дорогой?» — удивилась тетушка Рэммора. «Кажется, даже искренне. Она явно не понимала, о чем речь». «Ну, ключника, старик ваш», — пояснил Виктор. «Мистер Биголь, кажется. Он открыл мне дверь и сказал, что работает здесь». «Еще не хватало кому-то платить за открывание дверей», негодующе воскликнула тетушка Мигана. «Это тебе не Лондон, парень. Здесь нет швейцаров». «Но он был», — упорствовал Виктор. «Неприятный мистер Бигль с чертополохом на окне». «Да, Вик», — сказала Кристина, пристально на него глядя. «Это странно. Здесь нет никаких Биглей». «Но...» «Мы бы знали». «Хорошо», — сконфуженно проговорил Виктор. Пообещав себе после во всем разобраться, он развернулся и направился в библиотеку. Тетушки и сестра остались в гостиной. Ссора явно сошла на нет, и заботливая Кристина не замедлила это исправить. «Так что там с метлой за три сотни?» Ремора с Меганой сразу же продолжили склоку, словно вернулись на прежнюю радиоволну. «Нет, ну чертовка! Как только в твою усохшую головешку пришла мысль отдать мою дорогущую лондонскую метлу, «Какой ты бродяжки?» «Можешь ее найти и потребовать обратно свою дорогущую лондонскую метлу. Скажешь, тебе летать не на чем». «Ну ты у меня попляшешь», — сквозь зубы процедила тетушка Мегана. «Клянусь тебе, попляшешь». Это было последнее, что Виктор услышал перед тем, как покинуть гостиную. Толкнув низкую дверь в глубине коридорчика, Виктор будто перевернул очередную страничку ветхого фотоальбома своей прошлой жизни. Библиотека Крик-Холла была местом особенным. Она занимала собой три этажа, соединенные узкой деревянной лестницей. Книжные полки располагались и на площадках этой лестницы, и на этажах. Несмотря на это, все имевшиеся здесь книги не могли на них уместиться, и на полу вдоль стен громоздились высоченные стопки. У двух больших, выходивших в сад окон, стояла парочка глубоких кожаных кресел. В одном из них Виктор провел большую часть своего детства. Быть Кендлом было ой как непросто. Во многом по вине эксцентричных тетушек, мрачного дома на холме Ковентли и так называемого богатства, когда свечная фабрика еще работала. Дети в школе постоянно задирали и били Виктора. Учителя относились к нему с нескрываемым презрением. Бледный и костлявый, замкнутый и нелюдимый, постоянно шепчущий что-то себе под нос, то и дело вздрагивающий и имеющий привычку внезапно и резко оборачиваться. Все говорили, что с ним что-то не так. Неудивительно, что у него не было ни одного друга. Даже Сирил и Мими, дорогие кузены, не желали с ним водиться. Потому что он, мол, чокнутый и странный. Ведь только чокнутые читают книжки кверху ногами». Оглядываясь назад, Виктор признавал, что действительно был довольно странным ребенком. То, что в его новой лондонской жизни считалось забавным чудачеством, тогда в жизни Уэлли Холмской вызывало лишь всеобщее раздражение. Он помнил, как впервые читал перевернутую книжку. Мама на него злилась за что-то, она всегда на него за что-то злилась и демонстративно его игнорировала. Виктор наивно думал, что, быть может, она обратит на него внимание и хотя бы проворчит, что так держать книгу неправильно. Но ничего не происходило. Он читал главу за главой, а она ему и слова не сказала. «Если мама хочет тебя не замечать, тебя для нее не существует, пока она не передумает». Убедившись, что мамина внимание ему не привлечь, Виктор перевернул книгу и попробовал прочитать ее, как обычно, но от чего то не вышло. Буквы сливались ему не удавалось разобрать ни слова. Поглядев на маму, он заметил промелькнувшее в ее глазах коварство, а еще мрачное удовлетворение. Ему показалось, что это она помешала ему вернуться к нормальному чтению, что это был какой-то ее урок. А затем отверг эту нелепую мысль, как бы она смогла подобное сделать. Таким образом Виктор обрел то, что сделало его еще более странным и чокнутым, еще более одиноким. И тем не менее, появившаяся в нем странность нисколько не оттолкнула его от чтения. Напротив, Виктор стал читать еще больше. Книги стали его настоящими друзьями. Виктор не понимал людей. Но книги ему все о них рассказали. Именно из них он узнал о таких вещах, как малодушие, слабохарактерность, безволие и трусость. Супруг тетушки Меганы, он же старший брат отца Виктора, Являлся обладателем всех вышеперечисленных качеств. Кто-то мог бы спросить, что такое дядюшка Джозеф? Да, все верно. Отнюдь не кто такой, а именно Что такое, поскольку дядюшка Джозеф был той еще штучкой. Чтобы не говорила о нем тетушка Рэмора, он замечательно наловчился выживать. Джозеф Кендал никогда не ссорился с супругой, ссориться ему не было позволено. Он не прикословил жене позволял выбирать за себя одежду, диеты, реплики за столом, политические взгляды и мировоззрение в целом. Как, например, «Не знаю, как вы, но мы с Джозефом против чужестранцев на наших улицах. Все из-за их трудновыговариваемых имен. Если в твоем имени больше четырех слогов, выметайся из страны, верно, Джозеф?» При этом, оставаясь в недосягаемости для супруги и ее гнева, дядюшка Джозеф тут же начинал лениться. Натягивал любимый лоскутный халат, громко заявлял о том, что ему нравятся люди с длинными именами и фамилиями, и что вообще было с его стороны проявлением настоящего бунтарства. Распевал ирландские песенки о тяготах бедняги мужа, взявшего себе в жены тираншу. Нечто вроде «Когда-то женился на склочной корге, С тех пор моя участь лишь чертово горе, Тиранит меня и кричит мне к ноге, Сбежать я готов на войну или в море». Скорее бы забрал меня дьявол к себе. Тогда я вздохнул бы впервые свободно. И пусть я вишу и качаюсь в петле. Сегодня зато я не лягу голодным». А вот такой вот дядюшка, склонный к мелочному вредительству и недюжинному мелодраматизму, обладающий странным чувством юмора и бесконечным запасом жалоб. Прежде Джозеф Кендалл не испытывал особой страсти к книгам, предпочитая им газеты. Поэтому было странно, что он, если верить Мигане, уже пару дней пропадает в библиотеке. Что ему тут делать? Виктор почувствовал какое-то шевеление на балкончике второго этажа библиотеки и, задрав голову, увидел, как пухлый человек в лоскутном халате переставляет стопки книг, заглядывает под них, переворачивает одну книжку за другой, словно что-то ищет. Неожиданно, как будто его спугнул взгляд Виктора, Он отпрянул и резво скрылся на лестнице. Вскоре обладатель лоскутного халата появился вновь, на пол пролета ниже. Он торопливо переместился к стоявшему на лестничной площадке письменному столу и принялся поочередно выдвигать ящики. Что бы Джозеф Кэндл не искал, этого нигде не было. Дядюшка суетился как никогда в жизни и носился по всей библиотеке с резвостью мальчишки. Топал вверх и вниз по лестнице. Забегал на балкончик, нырял в ниши за книжными полками и разве что не прокатывался с лихим «хе-хей» на приставных лесенках по рельсу. И вот, наконец, поиск его увенчался успехом. Оказалось, что нужны ему были ножницы, большие портняжные ножницы. С ними наперевес он бросился к Виктору. Племянник пораженно замер. До такой встречи он точно не ожидал. Когда столкновение было уже неизбежно, Виктор вдруг понял, что дядюшка спешит вовсе не к нему. Тот несся к завернутой в коричневую бумагу и перетянутой бечевкой большой прямоугольной картине, которая стояла на полу у стены библиотеки. Ножницы ему нужны были, судя по всему, чтобы перерезать хвосты бечевки. — А ну с дороги, парень! — грубо пробурчало лоскутное существо и оттолкнуло Виктора локтем в сторону. Виктор глянул на Джозефа Кендла с досадой. Неужели даже дядюшка, который всегда был отъявленным добряком и вроде бы даже по-своему любил племянника, не рад его приезду? Да вообще остался ли под этой крышей хоть кто-то, кому не наплевать на то, что он вернулся? Оказывается, что-то все же меняется, оскорбленно заметил Виктор, и дядюшка Джозеф встал как вкопанный. Обернулся. Он был именно таким, каким Виктор его запомнил. Из-под теплой шапки выглядывали вьющиеся седины. На лице застыло извечное слащавое уныние. Нос покраснел. Дядюшка был простужен десять месяцев из двенадцати, и при этом круглый год лечил простуду крепким вишневым шерри, выдавая его за сироп от кашля. «О, Вик!» Джозеф Кэндл будто впервые увидел племянника. «Как ты здесь оказался?» Вошел через дверь, недоуменно ответил Виктор. Он так и не понял. Дядюшка был невероятно сосредоточен или все же крайне рассеян для того, чтобы заметить его присутствие раньше. «Через какую?» Джозеф Кэндл покосился на завернутую картину. «Через дверь библиотеки, дядюшка. Через какую еще я мог бы зайти?» «Да, эта чертова лондонская манера подчеркивать очевидности совсем тебе не идет», — проворчал дядюшка Джозеф, как будто сам до этого не требовал ответа на свой вопрос. «Я имел в виду, как ты оказался не здесь, а здесь, в Крикхолле». «В городе». «Зашел в дверь у себя на кухне, в лондонской квартире», сказал Виктор, «а вышел через гардероб гостевой спальни уже здесь». «Правда?» «Разумеется, нет, дядюшка. Что с тобой?» Виктор нахмурился. «Я приехал на поезде». «Ах, да, поезд. И в самом деле». «Но ты ведь знал и раньше, верно?» «Знал?» Дядюшкины брови изогнулись в недоумении. «Что знал? О чем ты говоришь?» «Ну, я ведь не сообщал о том, что приеду», пояснил Виктор в той самой чертовой лондонской манере. «Но Кристина, верхом на драндулете, встретила меня на вокзале. Она сказала, что ты попросил ее за мной заехать». «А, это... А я поначалу и не понял, о чем ты...» Джозеф Кэндл вытер пот на лбу ножницами. «Ох уж эта рассеянность, все время в сон клонит». Дядюшка для убедительности даже зевнул. «Все из-за простуды, ни иначе». Само собой. Виктор прищурился. Дядюшка что-то скрывал и явно не договаривал. Есть люди, которые умеют не подавать виду, а есть такие, как дядюшка Джозеф, на чьем лице едва ли не сразу же проступает пунцовое признание в собственной лжи. И вот на этом самом лице сейчас шла нескрываемая борьба. Борьба с собой, с совестью, со страхом все приметы лжеца, который боится. «Так как ты узнал, что я собираюсь приехать, дядюшка?» спросил Виктор. «Да оттуда же, откуда я узнаю обо всем, что творится кругом», проворчал Джозеф Кандал. «При помощи своего длинного носа, любви к вынюхиванию или из утренних газет», мысленно предположил Виктор. «Из записки Мэг твоей разлюбезной тетушки, которую она оставила для меня на тумбочке возле кровати. Ты же знаешь, она всегда оставляет мне записки на этой проклятой тумбочке. С заданиями на день, с новостями» у какой там Глэдис из ее клуба «Ветрянка», со сплетнями о торгашах с главной улицы и с прочим. «Сегодня утром была вот эта записка», — дядюшка извлек из кармана халата скомканный листок бумаги. «Если есть желание, можешь сам взглянуть», — и швырнул его в племянника. Виктор поймал, развернул и покачал головой. Сплошной сумбур. К написанному там нужно было подходить вдумчиво и без суетящихся поблизости дядюшек. Виктор положил записку в карман и опустился в кресло. «Ну что, дядюшка, есть время поболтать? Ты не сильно занят?» У Джозефа Кэндла почти никогда не было особых обязанностей, а после банкротства фабрики брата, на которой он работал управляющим, у него и вовсе не осталось никаких забот, кроме как в огромных количествах поглощать шоколадные кексы, а также новости из местных и лондонских газет. Образ жизни, необремененный нервными потрясениями и физическими нагрузками, и стал причиной дядюшкиной покладистости и дядюшкиного же брюшка. — Да я тут пока должен это завернуть, — пробормотал дядюшка и вернулся к прерванному появлению племянника занятию. Ножницы защелкали, перекусывая концы бечевки. — А что это за картина? — спросил Виктор. Дядюшка поморщился. — Картина? Э, да так, хлам. Старый портрет одного упыря. Давно собирались от него избавиться, все руки не доходили. Отнесу на чердак, а потом попытаюсь продать старьевщику. Может, выручу пару фунтов. Ну, а поговорить это мы всегда рады. Ты ведь знаешь привычки своего любимого дядюшки, верно?» Виктор подумал, что если он и знает привычки дядюшки Джозефа, то можно смело ставить двадцать фунтов на то, что сейчас начнутся жалобы. Так и вышло. Виктор опустил мнимый выигрыш в карман. «Ты не поверишь!» Джозеф Кендалл начал проникновенным тоном, каким обычно скорбел о былых годах юности, о неблагодарности детей и об отсутствии к нему уважения от супруги и ее сестер. Это было чувственно, но не громко. Дядюшка любил пожаловаться, но вовсе не хотел, чтобы его слова дошли до жены. «Совсем потеряли совесть. Где это видно, чтобы меня из простуды заставлять работать?» «Ты помнишь, как все было, Вик?» «Так вот, смею тебя заверить, все стало намного хуже. Меня гоняют в сад, выпалывать сырники, на почту, за газетами и письмами. Ведь почтальонов, как и раньше к нам, ни за какие ковришки не заманишь. Еще я, видите ли, должен бродить по всем ловчонкам города, делать покупки по длиннющему списку. Хорошо хоть готовить и полмести не заставляют». И все это в то время, как Мэг, да сожрет ее с потрохами ее же собственная кровать, целыми днями торчит в своем клубе у мерзких подружек или колесит по городу, как королева. А от змеи Рэмми помощи и вовсе ожидать не приходится. И при этом мне не позволено даже купить себе мороженое в лавке. Ты представляешь? Твоя мать так и сказала. — И никакого мороженого, Джозеф. — Но ты не поверишь, — дядюшка перешел на заговорщический шепот. Я все-таки купил себе мороженое. Правда, я вот от него, кажется, и простудился. Но оно того стоило. А еще... Эх, парень, ты меня слушаешь?» Виктор и в самом деле отвлекся. Он глядел на картину, которую дядюшка со всей возможной ненавязчивостью пытался закрыть от него своей широкой спиной. Картина будто бы что-то шептала, пыталась привлечь его внимание. Тем не менее, Виктор и сейчас не волновали различные картины. Его интересовало кое-что совершенно иное. Тот шепот в пустой комнате. «Да, дядюшка», — отозвался племянник. «Я тебя слушаю. Внимательно слушаю. Ковришки, мороженое и списки покупок. Послушай, хотел тебя спросить, а кто сейчас живет в гостевой комнате?» Джозеф не понимающий, покачал головой. «Ну, в гостевой комнате, которая возле моей комнаты на втором этаже». «Там же всякий хлам вроде стоит», — неуверенно сказал дядюшка. «Кому захочется жить в пыли?» «Да-да», — нетерпеливо перебил Виктор, «но ведь скоро Хэллоуин, а здесь обычно бывает много народу на празднике. Ты не знаешь, кто там остановился?» «А что тебе с той пустой комнаты?» «Да ничего, просто я слышал голос из-за стены, а зайти поздороваться не решился. Кто-то уже приехал?» «Нет, первые гости будут только завтра к вечеру, насколько я знаю. Но это ведь я», — скорбно заметил дядюшка. Мне могли и не сказать. Совсем ни во что уже не ставит. Виктор понял, что так он ничего не добьется. То ли дядюшка действительно не знал, то ли на удивление талантливо лгал. Слушай, а ты не знаешь, что значит слово Кейлех? Как ты сказал? нахмурился Джозеф Кендалл. Губы его задрожали, выдавая то ли готовность солгать, то ли подкрадывающийся кашель. Кейлех? Нет, впервые слышу. Он закашлялся и поспешно достал из кармана халата бумажник, извлек из него носовой платок и скрылся в нем, сморкаясь. Я так и думал, тогда нет смысла спрашивать, что такое Келлах, Муир, Даир и прочее. «Ну почему же? Я знаю, что значит, к примеру, Келлах». Произнеся это, дядюшка помрачнел. «А зачем тебе?» Виктор был взволнован. «Да так, на открытке одной прочитал. Стало любопытно». «Странные у тебя открыточки». «Келлах» значит «война». «Это какой язык?» «Наши добрые соседушки. Ирландский. Лет десять назад все их газеты пестрели этим заголовком. «Келлах, Келлах, война, война». А остальные слова?» «Не знаю. Не силен в этой тарабарщине». Было прекрасно видно, что дядюшка знает значение каждого из слов. Но Виктор так и не мог понять, какой ему смысл скрытничать. «Если интересует, посмотри в словарях» продолжил Джозеф Кендал, кивнув на книги у окна. Там много англоирландских. Вон на тех полках, знаешь? Я там протираю пыль все время. Да, даже здесь меня заставляют работать. А пыль, к слову, вредна для насморк, в смысле для носа. Ну ты в общем понял. Еще можешь сходить в городскую библиотеку. Джим Геррити, помнишь его? До сих пор там работает. И он вдруг замер и поднял вверх палец. «Что?» — удивился племянник. «Кто-то пришел!» — воскликнул дядюшка. «Слышишь?» — в дверь стучат. Виктор ничего не слышал. «Пойду открою. Наверное, это Томас из школы вернулся». «Так пусть этот ваш ключник мистер Биггель откроет», — предложил Виктор, считая, что дядюшка просто придумал предлог, чтобы улизнуть и прекратить неудобный для себя разговор. «Какой еще Биггель?» проворчал Джозеф Кэндл, направляясь к двери. «Я здесь и библиотекарь, и почтальон, и ключник. Эх, совсем ни во что не ставят». Стоило дядюшке скрыться за портьерой, как Виктор вскочил на ноги, не в силах больше сдерживать нетерпение. «Значит, ирландский. Так, нужно проверить». Он уверенно направился к указанным дядюшкой полкам, но спустя минут пять неудачных поисков его уверенность иссякла. Виктор задрал голову в попытке оглядеть всю стену, заставленную книгами, до самого третьего этажа. Он ничего не понимал. То ли дядюшка глупо пошутил, то ли он сам ослеп на оба глаза, то ли услышал что-то не так. Но факт оставался фактом. Ирландских словарей на полках не оказалось. Ни одного. Хуже того, на месте некоторых книг в разделе «Словари» зияли пустые прогалины, как будто кто-то нарочно убрал оттуда все нужные Виктору справочники. Все это очень смахивало на то, что их забрали, чтобы он ничего не узнал, и... «Так, кажется, у меня уже начинается паранойя», — хмуро сказал Виктор и, потирая виски, направился к двери. Запакованная картина за спиной как будто прошептала его имя. «Виктор». Двое мальчишек подошли к воротам старого особняка. Мимо пробежал соседский пес. Увидев, что возле крикола стоит отнюдь не Кристина, он равнодушно направился дальше по своим делам. Этот пес просто обожал сестру, и Томми из-за этого ей даже немного завидовал. Из центра города донесся бой часов. Он прозвучал заунывно и едва слышно, будто из-за простирающегося на многие мили леса. Ой! воскликнул Чарли. «Я же должен был быть дома еще полчаса назад!» Обычно они прощались на перекрестке, у вывески перед холмом Ковентли. Оттуда обоим было рукой подать до дома. Томми — на холм, а Чарли — в старый район. Но сейчас они всю дорогу обсуждали Джека Фонаря, урок мисс Мэри и своих питомцев в погребе. Гадали, стоит ли соваться к фабрикам в поисках новых, еще не отловленных черных котов и не заметили, как дошагали до самого Крикхолла. «Мама точно прибьет меня за то, что я где-то бродил столько времени», уныло простонал Чарли. «Скажи, что нас задержали на последнем уроке», предложил Томи. «Моя мама иногда делает вид, что верит, когда я вру». «С моей такой не пройдет! К тому же она знает, чей был последний урок». «Тогда скажи, что нас заставили украшать кабинет к Хэллоуину и...» «Слушай», Томми вдруг вспомнил то, что хотел спросить у друга еще утром. «А почему бы тебе не прийти к нам на праздник? Намечается что-то грандиозное. Если уж моя мама что-то задумала, то...» «И что же она задумала?» — спросил Чарли, бросив испуганный взгляд на проглядывающие в плюще темные окна Крик Холла. «А? Что она задумала?» На миг Томми даже показалось, будто с ним сейчас говорит вовсе не его друг, а кто-то другой, совершенно чужой и совсем незнакомый ему мальчишка. Но наваждение исчезло так же быстро, как и появилось. «Пока точно не знаю», — с неподдельным огорчением в голосе признался Томми. «Но я не я буду, если не выясню все до вечера». «Да к тому же ты ведь не забыл, что мы едем с папой в город на Друндулете. «Он будет рад тебя видеть, если он вообще еще может чему-то радоваться». Томми на миг помрачнел, но тут же себя одернул. «Так что, придешь к нам на праздник? Уверен, мама не будет против». «Ну, я...» «Боишься мою маму?» Томми улыбнулся. Он сразу все понял. «Да она вообще тебя не заметит. К нам понаедут все родственники, даже самые дальние, даже унылые тетушки Эдна, Уиллаби и Макриди». «Я не смогу прийти», — Чарли отвернулся. «Мама не отпустит. Она сказала, что из-за моих отметок я не заслужил праздник». «Черт», — поддержал Томми друга, но не смог его не поддеть. «Ну, вы всегда можете пригласить мисс Мэри, да?» «Отвали!» «Эй, чего ты? Я же пошутил!» «Счастливых каникул!» Угрюмо бросил Чарли и побрел прочь. Томми пожал плечами. «Обиделся, что ли?» Мальчик открыл калитку и, зайдя во двор, попрыгал по дорожке. Добравшись до дома, вскочил на крыльцо. Оно, как всегда, тонуло в тени. Фонарь еще не зажгли. Томми достал из кармана пальто ключ и засунул его в замочную скважину. Стучать в дверной молоток в их семье было не принято. Все кэндлы, даже дети, открывали дверь своим ключом, предпочитая не дергать по таким пустякам, как собственное появление домашних. И маму. Ключ едва шевельнулся в замке и застрял. Томми подергал. Все без толку, Придется стучать. Он и стукнуть-то особо не успел в дверной молоток, как отчетливо услышал кашель. На миг ему показалось, будто кашляет сам замок. Дверь тут же распахнулась. На пороге, кутаясь в свой лоскутный халат, стоял дядюшка Джозеф. «А, это ты, Томас!» пробурчал он в заложенный нос, глядя куда-то поверх головы мальчика. «А я уже решил, что та нищенка, которая за тобой увязалась, посмела к нам постучаться». «Замок сломался, и никто за мной не увязывался», возмутился Томми. «Какая еще нищенка?» «Да, замком беда». Ты не первый сегодня пытаешься войти. А Да вон же она!» Томми обернулся. На противоположной стороне улицы, вдоль ограды дома Барнсов, и впрямь брела какая-то незнакомая женщина в грязном сером пальто и темно-красном клетчатом берете. Ее одежда была вся в заплатах, а волосы растрепаны. Она то и дело оглядывалась, бросая странные взгляды в их сторону и вроде бы даже высматривая кого-то в окнах Крикхолла. От одного вида этой женщины Томми сразу сделалось не по себе, словно в ее фигуре и поведении крылся какой-то немой укор. А еще ему показалось, что прежде он ее где-то видел. «Пойдем в дом, парень!» Дядюшка поежился в своем халате и кашлянул для убедительности. вороне осень совсем с цепи сорвалась!» Томми в задумчивости переступил порог и, обернувшись, поглядел вслед удаляющейся незнакомки. Ты знаешь эту женщину, дядюшка, и почему ты думаешь, что она увязалась именно за мной? В окно видел. Забудь. Это всего лишь местное сумасшедшее. Дядюшка явно не желал развивать тему. Он захлопнул входную дверь и, не прибавив больше ни слова, скрылся в темном коридоре, ведущем в библиотеку. Томми размотал шарф и, ворча на всяких взрослых, которым от чего-то всегда так тяжело просто взять и без уверток все рассказать, Шлепнул портфель у вешалки и принялся стаскивать себя пальто. Дядюшка вел себя подозрительно. То, как он говорил об этой нищенке, походило на какую-то очередную тайну. «Что-то многовато странности на сегодня», — пробурчал Томми, мысленно задавшись целью потом надавить на дядюшку Джозефа и выяснить, откуда тот знает эту женщину. «Да, и не забыть еще спросить про подготовку к Хэллоуину. С этим ведь тоже далеко не все так просто». Не каждый год мама созывает такое количество гостей. Он сам видел кипу приглашений. Томми задумался. Стоп! Ведь было же еще кое-что. Кое-что поважнее предстоящих праздников и дурацких тайн простуженных дядюшек. Там, в парке, дворничиха, что-то такое сказала ему. Ну, здравствуй, Томас! Раздалось совсем рядом. Из черного прохода в котором только что скрылся дядюшка, выступил высокий человек в темно-зеленых штанах и жилетке. В прихожей свет не горел, и лицо этого человека тонуло в тени. «Ну же!» — снисходительно улыбаясь, сказал незнакомец. «Это ведь я, Виктор! Неужели не узнал, братец?» Виктор протянул руку, но Томми Кэндл застыл, как будто вновь очутился под воздействием маминого наказания. Дыхание перехватило. Даже сердце, казалось, замерло. Человек в зеленом вовсе не бродит по улочкам. Человека в зеленом нет в парке. Человек в зеленом не ищет Томми. Человек в зеленом уже нашел его».